Глава 11 Министр Пань Цзун Инь ратует за учение гуньяна. Академик Ли Дяньвэнь вгрызается в древнемонгольский язык. В прошлой главе мы рассказывали, что Цай Юнь, пожелав попасть на прием к императору, стала торопить Цзинь с составлением бумаги в Министерство иностранных дел. Цзинь, естественно, отправился посоветоваться к Куан Чао Фэну, Тот не стал возражать и приказал переводчику написать прошение об аудиенции. К несчастью, прошение было отправлено в то время, когда Фридрих был нездоров, и Дзин Вэн долго не получал никакого ответа. В связи с этим откладывался даже его отъезд в Россию. Поскольку Цай Юнь и ее супруг сидят в Германии без всякого дела, Автор воспользуется случаем и временно оставит их, чтобы рассказать о столичных китайских сановниках, ратовавших за науку. Через год после того, как Цзинь Вэйнцинь уехал за границу, Цянь Дуаньминь был назначен учебным инспектором провинции Хубэй. Хэтайчэнь получил должность главного смотрителя работ на реке Хуан Хэ, а Джуан Джидун был направлен генерал-губернатором в провинции Хубэй и Хунань. Итак, знаменитые суджонские чиновники, служившие до этого в столице, постепенно рассеялись, словно облака, гонимые ветром. Один только Пань Цун-Инь был назначен министром церемоний и остался в Пекине. Высокое положение добродетели сравняли его с лауреатом Гунпином, занимавшим пост министра чинов, и сейчас он наряду с ним являлся одним из старейших сановников Маньчжурской династии. Обладая огромными познаниями, министр Пань Цзун Ин был страстным поклонником древних наук, любил поговорить о надписях на камнях и бронзе и особенно увлекался комментариями Гуньяна к «Веснам и осеням». «Весны и осени» — первая китайская летопись, по преданию составленная Конфуцием. К ней написано множество толкований, самыми известными из которых являются комментарии Цзо, Цзо Цюмина, и комментарии Гуньяна, Гуньян Гао. На академиков, выдержавших дворцовые экзамены, он даже смотреть не хотел. Поэтому Лу Жэнь который прошел экзамен одним из первых и сейчас оставался в столице единственным земляком Паньзун Иня и спрашивал у министерства о уидиенции лишь в официальном порядке, не решаясь быть с ним на короткой ноге. На 14-м году правления Гуан Цюя, вдовствующая императрица Ци издала указ о предоставлении молодому монарху долгосрочного отпуска после бракосочетания. На 14-м году правление Гуанцюэ, 1889 год. Циси 1834-1908, полуофициальная правительница Китая, поднявшаяся из наложниц в императрице. С 1875 по 1889 годы регенша при своем племяннике Гуанцюе. В 1898 году в результате реакционного дворцового переворота окончательно встала во главе правления. Летний дворец Цин-И-Юань, «Сад прозрачных струй», был переименован в Хэ юань «Сад восстановления гармонии», в знак того, что император устал от трудов и собирается отдохнуть, не вмешиваясь более в политику. Поданные всей страны единодушно ликовали и надеялись на реформу государственного правления. При дворе и среди народа постепенно появилось желание обновить старые порядки. Как раз в том же 1889 году подошли очередные провинциальные экзамены. Главным экзаменатором в районах, лежащих к югу от реки Янзы, был назначен знаменитый ученый Ли Дяньвэнь, который обладал колоссальными познаниями как в области литературы, так и в сфере истории. Он отлично владел старинными письменами и особенно хорошо знал историческую географию эпох Ляо, Цзинь и Юань. Ляо, Цзинь и Юань. Династии, установленные в Китае киданями, 10-12 века, джурдженями, 12-13 века и монголами, 13-14 века. Им были прокомментированы сокровенное сказание, записки о путешествии на запад даосского монаха цю Чу -Дзи, и собрание сочинений Илюй-Джу. Сокровенное сказание, записки о путешествии на запад даосского монаха цю -чу -дзи и собрание сочинений Илюй-Джу, средневековые исторические и литературные памятники, в которых содержатся сведения о монголах. Когда Цзинь Вэн еще жил в столице, они часто встречались и обсуждали проблемы географии Северо-Запада. Теперь, став главным экзаменатором южных районов, Ли Дяньвэнь сумел выявить всех способных ученых, живших по берегам Янзы, которых было так же много, как карасей в этой реке. Первые места по обыкновению заняли уроженцы Суджоу. Как вы думаете, кто? Одного звали Ми Дзен, другого — Цзян Бяо. Когда их экзаменационные работы были опубликованы, пошли разные толки. Одни хвалили сочинения за глубину мысли и неповторимое изящество, другие, наоборот, ругали, заявляя, что все это сплошной вымысел, похожий на рассказы о демонах с бычьими головами или оборотнях с туловищем змеи. Лу Жэньцян, сидевший дома без дела, тоже купил себе сборник экзаменационных работ и принялся его читать. Естественно, что прежде всего он заинтересовался сочинением земляка Дзянбяо – однако вскоре наткнулся на рассказ об отстранении джоушского князя Лу, развитии по трем эрам, упорядочении трех начал и не понял буквально ни строчки. Гуньян Гао в своих комментариях истолковывал весны и осени» как произведение, направленное против джоушского князя Лу, поэтому ортодоксальные историографы относились к его книге неодобрительно. События, описанные Конфуцием, он разделил на три эры. В конце XIX века известный реформатор Кан Ювэй использовал этот термин для создания утопической теории социальной эволюции. Затем речь шла о назначении на должность всяких варваров вроде Могиляна и Кюльтыгина, имена которых напоминали заклинания из Вайрасутры. О них Лужинцян и подавно никогда не слыхал. Вайрасутра — один из буддийских канонов. «Что за дьявольщина эти современные сочинения?» Закрыв книгу, вздохнул он. «А виной всему наш господин Паньзун ин со своими баранами и овцами». «Бараны и овцы. Игра слов». Фамилия Гуньяна, автора упоминавшихся выше комментариев, означает дословно «баран». Когда стиль неправилен, нарушаются и принципы. Он еще продолжал недовольно ворчать про себя, когда в комнату вбежал слуга. Господин, вас назначили проверять сочинения. Просят сейчас же выехать. Лужентян приказал заложить коляску и направился к помещению, где происходила проверка экзаменационных работ. Раскланявшись со знакомыми чиновниками, он сел и протянул руку за первым сочинением. Вдруг за его спиной кто-то произнес. «Старайтесь проверять внимательно. Нельзя делать исправление абум, а то, чего доброго, ошибешься и станешь всеобщим посмешищем». Голос показался Лу Жинсяну очень знакомым. Он обернулся и увидел Юань Сюя, который сидел, положив ногу на ногу, попыхивая трубкой, и беседовал с каким-то человеком, похожим на маньчжура. Лу хорошо знал Юань Сюя и поклонился ему, но тот ответил лишь небрежным кивком головы. Смущенному Лу жан не оставалось ничего иного, как разложить на столе сочинение и приняться за работу. Он жаждал найти хоть какую-нибудь мелкую ошибку, которая позволила бы ему продемонстрировать свою тщательность и опровергнуть слова Юан-цюя. Наконец, на лице его отразилась радость. Он еще раз внимательно посмотрел в текст и, взяв специальную наклейку, которой отмечались неверные иероглифы, пробормотал. «Вечно жалуются, будто я придираюсь». «Но сейчас я приклею бумажку с полным основанием, и никто не скажет, что я ошибся». Лу Жинцян говорил тихо, однако Юан Цюй услышал его слова и, вытянув шею, заглянул в сочинение. «Какой иероглиф написан неправильно, господин Лу?» Тот переложил сочинение на столик Юан Цюя. «Посмотрите, какая чушь! Иероглиф «кай» из сочетания «ганькай» — горестный вздох — написан с ключом «дерево», а не «сердце». Сочинение наверняка писалось дубиной, а не кистью». Юан Цюй промолчал, с усмешкой повернулся к своему соседу и тихо произнес несколько слов. По выражению их лиц Лужин понял, что над ним смеются. «Неужели я ошибся?» — усомнился он. Внезапно Юан Цюй громко сказал своему соседу. «Дорогой Лян Юань, вы знаете, какой уморительный случай произошел с одним человеком во время прошлого приема экзаменов? Он был земляком господина Женсяна. С этими словами Юан Цюй указал на лу Женсяна. В тот день тема была выбрана из словаря «Толкование знаков», но он, видно, даже не знал, что это такое. Подходит ко мне и спрашивает, о каком толковании знаков идет речь? Цюйшэня или Дуань Юйцая? Цюйшэнь — автор словаря. Дуань Юйцай — его комментатор. «Вот что, братец», — отвечаю я ему, — «вернитесь сначала к себе домой, узнайте, кто автор словаря, а потом приходите». «Ну, вы напрасно его так», — захохотал Манжур. «Он все-таки слышал, что на свете существует толкование знаков. Это получше, чем быть вовсе безграмотным, не читать даже истории династии Хань и утверждать, будто другие написали не тот иероглиф». Кровь бросилась в лицо лу «Прошу вас не рассказывать оскорбительные побасенки», промолвил он, с трудом выдавив из себя усмешку. «Вы хотите сказать, что читали толкование знаков? Я тоже его читал и знаю, что самое главное в нем произношение и смысл иероглифов, ведь знак «кай» отдельно означает «вздыхать». «Вздох» исходит из сердца. Естественно, что он пишется с ключом «сердце». «Разве человек, сделанный из дерева, может вздыхать?» «Это просто описка. Вы обвиняете меня в том, что я не читал истории династии Хань, зато вы, наверное, читали ее не в подлиннике, поэтому и попались на удочку». Увидев, как рассердился Лу Юан Юань Цуй не посмел с ним спорить. «К тому же долг членов Академии на основе науки об иероглифах выявлять провинциализмы», — продолжал Лу Жинцян. «Только этим мы докажем свою преданность повелениям императора». В эпоху правления манжуров за одну ошибку в иероглифе, в которой почему-либо усматривался злой умысел, ученому могли отрубить голову. «Если же каждую описку возводить в закон и пугать ею людей, мы не только исказим смысл, но и нарушим монарший указ. Ведь это крамола!» Юан Цюй и манжур низко склонив головы, перелистывали сочинение, предоставив говорить ему одному. Вскоре работы были проверены, и все начали расходиться. Боясь, что Лу Жэньцян затаит обиду за только что произнесенные слова, Юан Цюй приблизился к нему и спросил. «Дорогой Жэньцян, вы идете сегодня к министру Пань Цзун Иню?» Лу Жэньцян, который в это время собирал свои письменные принадлежности, недоуменно взглянул на него. «Зачем? Разве министр не приглашал вас? Сегодня все будут приносить жертвы Хэ Огуну? «А кто такой Хэ «Министр никогда не говорил о нем», — еще больше удивился Лу Жинсян. «А, понимаю. Все знают, что я не знаком с этим господином, поэтому меня и не пригласили». Юан Цюй не мог удержаться от смеха. Хэшаогун не наш современник. Это Хэ Сю, который в ханьскую эпоху сделал примечание к комментариям Гуньяна». Несколько дней назад господин Цянь Дуаньминь подал трону доклад с просьбой разрешить в храме Конфуция жертвоприношение знаменитым ученым. Просьба его удовлетворена. Вспомнив, в связи с этим, что Хэ Шаогун тоже принадлежал крупным конфуцианским ученым, министр пригласил нескольких единомышленников поговорить о нем, а заодно принести ему в знак уважения жертвы. «Не согласитесь ли вы пойти вместе со мной взглянуть на церемонию?» Лу Жинцян хотел было отказаться, так как не любил участвовать в подобных обрядах, но подумал, что его чересчур редкие визиты к министру сильно смахивают на непочтительность. Было еще рано, дома его ждало только безделье, поэтому он ухватился за возможность проявить свое уважение министру и ответил Юан Цюю согласием. Они вместе вышли на улицу, сели в коляске и отправились в южную часть города». Когда они добрались до дома Цун иня то увидели перед входом множество экипажей. К высоким деревьям, стоявшим возле ворот, было привязано десятка полтора великолепных крутогрудых коней с красными ленточками в гривах. Юан Цюй и Лу Жэньсян поняли, что прибыли знатные гости. Отдав визитные карточки привратнику, Юань и Лу прошли в уединенный кабинет. Комната была вся забита полками с книгами и картинами, наваленными в беспорядке. На столах стояло множество древних сосудов для вина и жертвенных треножников, позеленевших от времени. По стенам висели поперечные полотнища, на которых знаменитыми поэтами и самим Пань Инем были написаны шесть стихотворений, посвященных эстампажам, глиняным слепкам, надписям на памятниках, нумизматике, растиранию туши и личным печаткам. Все эти стихи носили характер исследований и были написаны в древней и новой формах, что придавало им весьма оригинальное звучание. Посредине висела доска с двумя огромными иероглифами «Гнездо черепахи» и подписью начертал Чен Юй. Лу Жан смотрел на надпись и не понимал, что хотел сказать ею автор. Но Юань Сюй знал оригинальный характер Пань -цун Иня и не удивился. Вань просто использовал слово «черепаха» в качестве псевдонима и часто ставил на своих письмах и иероглифы «Черепаха имеет честь сообщить вам». В кабинете Юань и Лу заметили бородатого старца с квадратным лицом и большими ушами, который сидел на кане и перелистывал древнюю книгу в парчевом переплете. Квадратное лицо и большие уши в понятии китайцев были идеалом мужской красоты. Своим добродушным видом он производил впечатление канцлера в мирные дни, и без всяких расспросов было ясно, что это министр Гун Пин. Рядом с ним сидел человек с полным лицом и короткими черными усиками. Наклонившись к министру, он также разглядывал книгу. Это был автор надписи «Виночерпи училища сыны Отечества Чен Юй». Двое гостей помоложе сидели на стульях. Один выражением своей смуглой, сытой физиономии напоминал владельца меняльной лавки, другой был прелестным юношей маленького роста с овальным лицом и пунцовыми губами, белоснежными зубами. Этих людей Юань Сюй не знал. Пань Цзун Ин сидел на хозяйском месте с длинной трубкой в руках и время от времени затягиваясь, беседовал с молодыми людьми. Увидев вошедших, он отбросил трубку и поднялся. Слуга, стоявший за его спиной, замешкался и не сумел подхватить трубку, которая со стуком упала на пол. Не обращая на это внимания, Пань Цзун Инь вышел навстречу Юань Цюю. «А, вы привели с собой господина Лу Жинсяна? Все поклонились друг другу. Юань Цюй хотел было спросить имена двух молодых гостей, но Лу Жинцян опередил его и, указывая на смуглолицего, громко произнес. «Это господин Ми Цзэн». Он повернулся к юноше, а это дзян Бяо. Оба они отличились на последних экзаменах. Я слышал, что еще должны прийти Джуан Хуанин и Дуань Хутяо, заметил Чен Юй. У Джуан Хуаньина сегодня свидание с одним иностранцем, и он сказал, что не сможет прийти, промолвил Цун Инь. А Дуань Хутяо я утром видел в министерстве. Он не дал мне определенного ответа. Говорят, он купил какой-то древний памятник и целыми днями им любуется. Лучше не ждать его. Тут во дворе показалось двое людей. У одного, в потрепанной одежде, физиономия была измазана, лоснящаяся от грязи шапка свалилась на бок и еле держалась на голове. Другой был одет богато и изысканно, лицо его светилось довольством и жизнерадостностью. Когда они подошли ближе, все узнали в первом Чунджи, а во втором сына Хуан Лифана по имени Чао Цзи. Завидев Юан Цюя, Сюн чун Джина бросился на него с упреками. «Что же вы так поздно? Мы были вынуждены без вас готовить все необходимое для жертвоприношения». Только тут Юан Цюй понял, что они занимались расстановкой жертвенных столиков и предметов ритуала в храме. «Простите, что затруднил вас», — извиняющимся тоном проговорил он. Министр Гунпин Пин поднял старинную книгу. «Господин Чен Юй советует положить на жертвенный стол примечание Хэсю с комментариями Гуньяна вот в этом издании, вышедшем еще при династии Северная Сун», — сказал он. Сюнь Чунджи взял книгу и начал ее перелистывать. Юан Цюй и Лу придвинулись к нему. Книга была в роскошном переплете с вертикальной полоской с цветной сычуанской парчи, на которой стояло заглавие. «У кого хранилась эта книга?» – поинтересовался Юань Цюй. «Я купил ее недавно на рынке люличану старого букиниста Аня», – ответил министр Пань Инь. «Ну, если у него, тогда можно представить, какая цена!» – воскликнул Сюнь Чуньджи. «Всего 300 серебряных лянов», – сказал министр. Большинство гостей не выразило никакого удивления, но Лу даже прикусил язык от испуга. «Только маньяки способны выкладывать такую сумму за драную книжку», — подумал он. Повертев в руках книгу, Юан Цюи обнаружил на ней две печати. Одна из них гласила «Просмотрена Хуан Пиле». Другая хранилась в доме Ван Лян Юаня. Хуан Пиле. Известный библиофил XVIII века. «Если эта книга принадлежала Хуан Пиле, то каким образом на ней оказалась печать Ван Лун Юаня?» С удивлением спросил Юань Цуй. «Вся библиотека, оставшаяся от Хуан Пиле, попала к Ван Люн Юаню», поспешил объяснить Мидзи Цзэн. А потом, когда род Вана обеднел, книги пошли по рукам. Классические и исторические очутились у Цюй Тэ Циня из Чаншу, Философские трактаты и художественные сочинения у господина Яна из Ляочена. Эта книга, по-видимому, была утеряна Цюй Циньем. Когда я производил опись его библиотеки, внук господина Цюя сказал мне, что во время восстания длинноволосых у них исчезло целых два шкафа старых книг. Мидзи Цзэ Цзэн совершенно прав, вставил дзянбао Бао. Уникальный экземпляр собрания перлов господина Доу также хранился у Цюй Тэциня но затем был утерян и сейчас находится у господина Джао из округа Чаншу. «Ваши знания просто поразительны», — воскликнул Юан Цюй. «Но особенно я был восхищен эрудицией брата Дзянбяо в исследовании комментариев Гуньяна, когда несколько дней назад прочел его труд в сборнике экзаменационных сочинений. Не согласились бы вы руководить мною?» «О какой эрудиции может идти речь?» — скромно промолвил Дзянбяо. Мне лишь кажется, что летопись «Весны и осени» была грандиозным обобщением всего жизненного и государственного опыта Конфуция. Сначала в основе его взглядов лежала идея поддержки княжества Джоу. Поэтому он и говорил, «Как закончены и совершенные установления династии Джоу. Я следую за ней». После же того, как он из княжества Вэй возвратился в Лу, его взгляды существенно изменились. Лу княжество на территории нынешней провинции Шаньдун, родина Конфуция. Он понял, что династия Джоу установлена князем и кучкой его вассалов для собственной защиты и угнетения народа. Поэтому он начал проповедовать идею «народ превыше всего», сам пожелал вырабатывать этикеты музыку, в связи с чем заявил «Когда я еду вся, я пользуюсь колесницей из инь и надеваю шапку из Джоу». Здесь ясно видно стремление Конфуция изменить существовавшие законы. В его летописи «Весны и осени» между строк легко можно прочесть мысль о том, что каждый человек имеет право вмешиваться в государственные дела и не должен позволять кучке аристократов безнаказанно чинить произвол. Конфуций сам первый подал пример этого. Прежде право награждать достойных и наказывать виновных принадлежало народу, но затем люди привыкли к тому, что оно стало прерогативой Сына Неба. Вот Конфуций написал «Весны и осени» для того, чтобы поставить все на свои места. «Хроника «Весны и осени» трактует о делах государя», — говорил Мэн Цзы. Мэн третий века до нашей эры, Крупнейший философ, продолжатель учения Конфуция. Но это слишком вульгарный взгляд. По-моему, точнее было бы сказать, что «Весны и осени» трактуют о правах, дарованных небом каждому гражданину. Только так можно передать основную мысль летописи. Написав эту книгу, Конфуций передал ее своему ученику Гуньяну, и когда его идеи распространились, власть сына неба и удельных князей ослабла, а сила простого народа возросла. Правители, естественно, были этим недовольны и принялись всячески осуждать Конфуция. «Понимают его, но считают преступником», — сказал об этом Мэн Цзи. В результате учение Конфуции осталось пустым разговором на бумаге. Однако нынешний расцвет народовластия в Европе и связанное с этим быстрое укрепление государств показывают, что мысль мудреца была правильной. «Как жаль, что в самом Китае не нашлось людей», которые сумели бы провести в жизнь идеи Конфуция, изложенные в комментариях Гуньяна. Юан Цюй разинул рот от изумления. «Какая удивительная теория!» «Не слушай его разглагольствований, брат Цюй!» Смеясь, сказал Ми Цзи Цзэн: «Он уже много лет занимается комментариями Гуньяна, а что за это время совершил? Всего лишь получил степень Цзюй Джэня, как и я». Хотя он и склоняет на разные лады общественных и частных баранов, но преследует те же цели, что и авторы работ, одобренных императорами. Общественных и частных баранов. Игра слов. Фамилия Гуньян означает также «общественный баран». Крупнейший исследователь комментариев Гуньяна, Дун Джуншу, занимался столь усердно, что в течение трех лет не выходил даже в сад. Дун Джуншу. Второй первый века до нашей эры, родоначальник ортодоксального конфуцианства, сложившегося в эпоху Хань, использовал учение Гуньяна о трех эрах для оправдания существовавшего строя. Какова же была его мечта? Написать о трех стадиях воздействия неба на человека да добиться первенства в спорах при дворе. Лу Жинцян, неприятно ошеломленной речью Цзян Бяо, при словах Мидзи Цзена снова оживился. Вы говорите весьма справедливо, друг Цзицен, воскликнул он. Мне кажется, что на сегодняшней церемонии жертвы должны приносить только господа дзян и ми. Этим они докажут, что не забыли заветов нашего великого учителя. Гунпин нахмурился и ничего не сказал. Лу Жэн Цян, если ты не понимаешь смысла учения Гуньяна, лучше помолчи, оборвал его Пань Цзун Инь. Высказывание Дзян-бяо принадлежит не ему одному. «Недавно ко мне приходил ученый Мяо Пин, так он говорил то же самое. До возвращения в княжество Лу главная идея Конфуция заключалась в поддержке династии Джоу», утверждает он. «Это его старое учение». А после возвращения в Лу Конфуций начинает признавать самостоятельность отдельных княжеств. «Это его новое учение». «Первые ученики Конфуция восприняли старое учение, а последующие — новое». Поэтому-то в шестикнижии мысли о государственных установлениях, ритуалах и музыке так часто не совпадают друг с другом, а иногда и вовсе вступают в противоречие. Шестикнижие. Конфуцианский канон. Книга песен, книга преданий, записки о церемониях, трактат о музыке, книга перемен, весны и осени. Позднейшие конфуцианцы истощили сердце и разум, пытаясь ликвидировать эти противоречия с помощью разных натяжек лишь потому, что они не понимали отличия старого учения от нового. Подумайте сами. Старое учение проповедует беспрекословное почитание монарха, а новое учение ратует за реформу правления. Первое, как говорится, тянет на восток, второе — на запад. Разве их можно соединять воедино? Вот видите, Мяопин, не сговариваясь с Дзян Бяо, выдвигает почти аналогичное ему суждение. Когда двое мудрецов высказывают сходные мысли, начинаешь думать, что в них есть доля истины. Говорят, сочинение Мяопина уже издано, промолвил министр Гунпин. Я слышал также, что некий Тан Юхой заимствовал некоторые мысли Мяопина, исказил их и утверждает, будто все шестикнижие Подделка Люсиня. Тан Юхой. Под этим именем в романе выступает Кан Ювей 1858-1927 годы. Публицист и философ, руководитель реформаторского движения в Китае конца XIX века. Лю Синь. Первый век до нашей эры. Первый век нашей эры. Ученый-конфуцианец, цензор императорской библиотеки. Теория, по меньшей мере, странная. Что же касается рассуждений Бяо о гуньяне – то они абсолютно справедливы, и тот, кто удивляется им, лишь доказывает, как мало он знает». Чувствуя, что присутствующие один за другим подкалывают его, Лу пришел в скверное настроение. Внезапно послышался звук шагов, и несколько слуг воскликнуло. «Его превосходительство, господин Ли!» В дверях показался Ли Дяньвэнь, одетый в поношенный халат. Разглаживая бороду, старый ученый степенно приблизился. «Простите за опоздание», — произнес он и, заметив Дзянбяо с Мидзи Дзеном, рассмеялся. «Оказывается, вы тоже здесь? Какая удача, что я пришел!» «А если бы ваших драгоценных учеников здесь не было, вы бы пожалели о своем приходе?» — шутливо молвил Паньзун Инь. «Не напоминайте мне об учениках», — ответил Ли Дянвэнь. «Больше я с ними не связываюсь. Чем лучше ученик, тем труднее учителю». Министры удивленно переглянулись. «Что это значит?» «Давайте сначала сядем», — предложил Ли Дянь Вэнь. Все уселись. «Ну вот, слушайте». Начал Ли Дянь Вэнь. «Вчера для комментирования сокровенного сказания мне понадобилось посмотреть примечание Сюйсинбо к описанию западных стран. Дома у меня этой книги нет, и я отправился за ней к Ли Джиминю». «Ведь Ли Джиминь ваш старый ученик?» Перебил его Чен Юй. Знакомый с его эрудицией, я не решаюсь считать его своим учеником, ответил ли Дянь Вэнь. Он сам изволит при каждой встрече именовать меня Учителем. Вчера он по обыкновению сделал то же самое. Но как вы думаете, что он сказал сразу вслед за этим почтительным обращением? В самом деле что? повторил заинтригованный Гунпин. Он спросил. «Господин учитель, не утратили ли вы интерес к интимным отношениям с супругой?» Я торопел, строго гляжу на него, но рассердиться как-то неудобно, и выдавливаю из себя всякую чушь насчет врачей, аптек и прочего. А сегодня встречаю приятеля, который рассказал мне, что когда Ли меня спросили, почему он заговорил со мной об интимных отношениях, он ответил... Из всех наук Ли Дяньвэнь лучше всего овладел искусством поддерживать интимные отношения с женой. О чем же с ним говорить, как не об этом? Нет, вы вообразите, что за речь? Я чуть не задохнулся от ярости. Но как, по-вашему, можно иметь дело с такими учениками? При этих словах старик взглянул на Дзянбяо и Мидзи Цзена и хитро улыбнулся. Все захохотали. Вдруг министр Паньзун Ин вскочил и с криком О ужас! стал звать слуг. Гости опешили, не понимая, что случилось. Через мгновение управляющий уже стоял перед Паньзун Инем. Были ли в этом месяце выданы кормовые господину Лиджеменю? С серьезным видом осведомился министр. Вы, вероятно, говорите о жаловании?» – Изумленно переспросил управляющий. Позавчера переслал ему с нарочным. «Ну, тогда все в порядке», — облегченно вздохнул министр. Он обернулся к гостям и улыбнулся. «А то запоздаешь с выдачей, так он и меня чего доброго об интимных отношениях спросит». Гости заинтересовались, что означают «кормовые». «Где ваша сообразительность?» — со смехом воскликнул Гунпин. «Он ведь сравнивает ли Джиминя с мулом?» Китайцы приписывали Мулу строптивый нрав и презрение к своим родителям, лошади и ослу. Здесь намек на неблагодарность Ли Джиминя по отношению к учителю. Тут только гости поняли, как остроумно Пань поддел Ли Джиминя, и снова засмеялись. Пока они развлекались, вошел слуга с письмом. Оно было от Ли Джиминя. Все с интересом придвинулись к Пань Зун Иню, вскрывавшему конверт, ожидая нового происшествия. Один Лу Жинсян, который пришел сюда больше по обязанности, испытывал скуку, отчасти потому, что не вполне понимал происходившие разговоры, отчасти потому, что был не согласен с ними. Воспользовавшись тем, что гости увлеклись письмом, он тихонько выскользнул из комнаты. Слуга спросил, куда ему нужно, но Лу только рукой махнул и, сказав, что сейчас вернется, вышел за ворота. Дома жена сообщила ему. «После твоего ухода принесли письмо из Шанхая и Бандероль», «Сказали, что они из России. Кто бы мог их прислать?» С этими словами она передала мужу письмо и пакет, завернутый в несколько слоев бумаги. Когда лужентян наконец добрался до последнего слоя, показалась большая фотография, на которой были изображены две красивые иностранки. Жена лужентяна не знала, кто это. Терзаемая подозрением, она уже хотела приступить к допросу, как вдруг ее муж воскликнул. Какое удивительное происшествие! Воистину, только что видели около солнца звезд добродетели мудрое сияние, как неожиданно к нам из за моря прибыло дальнее это послание. Имеется в виду собрание в доме министра пань Цун Иня. Если вы заинтригованы так же, как жена Лу прочтите следующую главу.